«Ладно, подсаживайся ближе», — смилостивилась Женя. «Мы будем греть Дейзи, а она нас, а то ты до смерти замерзнешь. Что нам потом делать с твоим замороженным телом?» Ушаков подтащил свой ящик поближе к Жене и обнял собаку. Дейзи взглянула на него снисходительно и не отодвинулась, но голову отвернула к Жене. Прошло еще двадцать томительных минут. Полчаса. Мимо пролетели на приличной скорости еще несколько машин. Женя пыталась им махать, но ни одна и не подумала остановиться. Наконец, когда Женя уже потеряла всякую надежду, к ним подкатил большой темно-синий внедорожник. Дверца распахнулась, и из машины выскочила хрупкая ускоплечья блондиночка в леопардовой шубке. Не обращая внимания на Женю и Ушакова, она бросилась к Дейзи. Собака тоже метнулась ей навстречу и поставила лапы на плечи хозяйки, едва не свалив ее с ног. Несколько минут собака и хозяйка обнимались, обмениваясь не но очень выразительными звуками. Женя с удивлением заметила, что блондинка плачет. «Какая же ты нехорошая!» — причитала блондинка. — Как же я волновалась! Чуть с ума не сошла! Искала тебя везде, на всех сайтах объявления повесила, все столбы оклеила. — Ну почему ты убежала от меня, гадючка, а? Дейзи села и виновато принимала не хозяйки. — Больше от меня ни шагу! — строго приказала блондинка, но тут же снова принялась обнимать Дейзи и сюсюкать с ней. Женя и Ушаков с тоской и нетерпением ожидали конца восторгом женщины в дорогой шубке. Наконец хозяйка повернулась к Жене. Она окинула Женю несколько высокомерным взглядом и проговорила. Э -э, «Спасибо, что позвонила. Я понимаю, тебе бы лучше бутылку, но я не успела купить, очень торопилась. Так что возьми, сама купишь, что вам с другом больше нравится». Она протянула Жене несколько смятых купюр. «Что это?» — строго спросила Женя. «Как что? Деньги на выпивку. Мало? Ну, я тебе еще добавлю. Мне за Дейзи ничего не жалко». Женщина стала шарить по карманам. «Да вы что?» — Женя сделала вид, что жутко обиделась. «За кого вы нас принимаете? За бомжей, что ли? А вы кто?» Искренне удивилась блондинка, вытаращив глаза с густо намазанными ресницами. «Ну уж точно не бомжи. Просто мы с моим другом попали в переплет. Я сотрудница издательства, а мой спутник — весьма уважаемый солидный бизнесмен». «Кто? Он?» — недоверчиво покосилась на ушакова хозяйка Дейзи. «Да будет врать-то! Что я не вижу? Заливаешь!» Весь оборванный, грязный, как чушка. Воняет от него. Да и ты не лучше. — Погодите минутку, — заволновалась Женя. — Обратите внимание на его ботинки. Андрей Федорович, будьте любезны, подойдите ближе. Хозяйка Дейзи уставилась на ботинки Ушакова. Конечно, они были заляпаны грязью, но опытный взгляд все еще мог определить, что обувь изготовлена на заказ в маленькой итальянской мастерской с трёхсотлетней историей. Женя, разумеется, про итальянскую мастерскую понятия не имела, зато блондинка разбиралась в дорогой обуви. В глазах ее мелькнуло понимание, появился не то чтобы интерес к Ушакову, но некоторое осмысление увиденного. К тому же Дейзи подошла к Жене и потерлась мордой ее колени, что тоже сыграло свою роль. А что у нас одежда в таком плачевном состоянии, так это потому, что мы оказались в беде? Между прочим, как и ваша собака. Я ее вытащила из грязной клетки, где у нее не было даже воды. Так что, если хотите отблагодарить нас за Дейзи, довезите до города. Нам надо домой. А денег так и быть не надо, хотя на всех сайтах вы, небось, награду за собачку обещали, — добавила Женя. И потому, как блондинка отвела глаза, поняла, что угадала правильно. — Мне денег не жалко, — растерянно промямлила блондинка, переводя взгляд с ботинок Ушакова на его рваный пиджак. — Но ладно, отвезу, куда скажете. О чем речь? Садитесь. Ушаков первым нырнул в салон и забился в угол на заднем сиденье. Он дрожал, как осиновый лист от холода. Оказалось, что у Дейзи в машине своё место, тоже на заднем сиденье. Ушакову пришлось потесниться. Женя села на переднее сиденье, хозяйка включила отопление. Дорогой все познакомились и болтали вполне дружески. Хрупкую блондиночку звали Дашей. На вопрос, для чего она завела собаку такой серьезной породы, Даша рассмеялась и честно ответила, что для души. «Понимаешь, я с детства собак люблю, а Деська настоящий друг, не обманет, не предаст, не выболтает все тайны мои». Она обернулась и с любовью взглянула на собаку. «Знаешь ведь, только намекни, подружке закадычной, про свой секрет, да еще попроси, чтобы никому не говорила». «На завтра не то, что весь город знать будет, а и весь мир, включая Африку. Во всех сетях напишут. Белые медведи в Арктике и те в курсе будут». «Не знаю, у меня подруг нет», — хотела сказать Женя, но промолчала. «Хоть и грустно, но Дарья, несомненно, права. Собачку, что ли, завести? Но для начала нужно выпутаться из этой истории живой». Нет, ты только не думай, что я со странностями, болтала Дарья. Все у меня есть, и друзья, и подруги, только самое лучшее ⁇ Деська. А как же приятели твоей мужского пола? Осторожно поинтересовалась Женя. К ним Дейзи не ревнует? И они как с ней? Нет проблем? Все в ее новой знакомой говорило о том, что женщина, она обеспеченная, и мужским вниманием не обижена. Вот с этим сложно, — блондиночка слегка нахмурилась. Приходится объяснять Дейске, что мужчины, они, в общем, для дела нужны. Обеспечивать, так сказать, мне безбедную жизнь. И она поняла, — Женя невольно улыбнулась. — Конечно, — с жаром подтвердила Даша. — Дэйзи вообще нереально умная собака, меня с полуслова понимает. Кстати, она просто индикатор для некоторых мужиков. Это как? Так порода же серьезная, многие ее просто боятся. А она таких сразу чувствует. Некоторые пытаются к ней подлезаться, но этот номер тоже не проходит. Так каких мужчин она все-таки предпочитает? Даша ухмыльнулась. Да таких, которые на нее вовсе никакого внимания не обращают. «А что, и такие есть?» Даша убрала белокурый локон со лба. «Конечно. Но мне такие не интересны. Я так решила. Мужик, который найдет с Дейзи общий язык, тот и мне подойдет. А уж собаку не обманешь. Она мне даст понять, искренний у мужика ко мне интерес или он только притворяется». Даша закашлялась и достала из бардачка маленькую бутылочку воды. «Будешь?» «Здорово придумала», — одобрила Женя и отмахнулась от предложенной бутылки, вспомнив, как лилась ей в горло вода через махровое полотенце. Тут она поймала в зеркале жадный взгляд Ушакова и вспомнила, что он сутки не то, что не ел, но и не пил. Он сжал зубы и отвернулся. «Не попросил. Гордый, значит. Ну что ж, это неплохо», — Женя сказала Даше. Я пить не хочу, спасибо. А вот товарищ мой, наверное, не отказался бы. Даша вынула вторую бутылку и отдала Жене. На здоровье. Женя, не глядя, протянула назад бутылку и заметила, что Ушаков не выхватил ее торопливо, а взял чуть помедлив. Стало быть, сила воли еще осталась, не совсем безнадежен. Тем временем машина въехала в город. Ну все-таки куда вас отвезти? Спросила Даша. Домой, мечтательно произнес Ушаков, который немного отогрелся и даже порозовел. Принять ванну, выпить кофе, переодеться, хотя нет. Он заволновался, в глазах появился жесткий блеск. Домой нельзя, никак нельзя. Там нас наверняка уже караулят. Видно было, что он с явным сожалением расстался с мыслью о горячей ванне. Тут Женя его очень понимала. Она повернулась и наклонилась ближе к нему. «Неужели у тебя нет никакой норы, о которой никто не знает?» Женя сказала это очень тихо, пристально глядя в глаза Ушакову. «Неужели нет какого-то тайного убежища? Ты одинокий волк, а у такого непременно должно быть секретное логово». «Вы правы!» В глазах Ушакова мелькнуло странное чувство. Есть у меня одно местечко, о нем точно никто не знает. Как же я сразу о нем не подумал? Ну, так куда едем? нетерпеливо повторила Даша. У меня вообще-то дел полно. кого вон болталась два дня неизвестно где. Нужно ее к ветеринару отвезти на осмотр. Едем на Васильевский остров, решил наконец Ушаков. «На остров Декабристов, бывший голодай, знаете?» Дарья утвердительно кивнула. «Очень хорошо. Возле набережной находится стоянка яхт». Ушаков перехватил удивленный взгляд Жени. «Нет, не то, что вы подумали. Это не дорогие фешенебельные яхты, как у Абрамовича и ему подобных. А суденышки попроще. И у меня там есть лодка. Ну, то есть, скорее, небольшой катер с каютой. О нем никто не знает». Я туда никого не приводил, так что там можно отсидеться. Женя вздохнула. Вот какого черта он выбалтывает все перед незнакомой девицей? Совсем голову отморозил, что ли? Девица, конечно, случайная, но все-таки хоть какую-то осторожность нужно проявлять. Нет, но эти богатые мужики уверены, что весь мир вертится вокруг них. Ладно. Едем на голодай». Через полчаса машина пересекла реку Смоленку, проехала мимо нового Вантового моста, связавшего Васильевский остров с Петроградской стороной, и свернула на набережную. Несколько лет назад вся эта часть острова была еще застроена старыми мрачными заводскими зданиями, но сейчас их снесли и территорию расчищали под будущую коммерческую застройку. Здесь же, в паре сотен метров от берега, виднелся островок, заросший деревьями, к которому вел старый деревянный мост, перекрытый толстой ржавой цепью. Вокруг этого островка стояли на приколе разномастные катера, лодки и прочие частные плавсредства. Среди них попадались и дорогие современные лодки, но основной контингент был классом попроще. Чуть в стороне от моста, под сенью огромного дерева, мужчины жарили мясо на мангале. Аппетитный запах разносился по всей округе. «Ну, вот здесь мы и выйдем», — проговорил Ушаков с прежним странным смущением. «Ладно», — Даша затормозила. Еще раз спасибо вам за Дейзи!» «Малышка, скажи спасибо!» Дейзи негромко заворчала и потянулась к Жене слюнявой пастью. Даша потрепала ее по лобастой голове. «Прощай, хорошая собачка», — сказала она грустно. Ушаков вышел из машины и остановился, поджидая Женю. «Держись, подруга», — шепнула Дашка, выразительно покосившись на Ушакова. «Думаю, нахлебаешься с ним по полной, но, возможно, что-нибудь и выйдет». «Ты о чем? изумилась Женя. Все о том же, о нашем, о девичьем». — улыбнулась Даша. — И вот еще что. Женя почувствовала, как она сунула ей в карман куртки, скрученные в трубочку деньги. — Это на всякий случай. Только ему не показывай. Хотя он мужик хороший, но нужно самой руку на пульсе держать. Даша включила двигатель и хлопнула дверцей. — Ты откуда знаешь, что хороший? — машинально спросила Женя напоследок. Дейзи шепнула. Крикнула Даша и тронула машину с места. До свидания! Черная карета остановилась. Дверцу Иагану открыл человек в черном, спрыгнувший с косел. Молодой господин, сказал он учтиво, мой хозяин ждет вас. И Агану ничего не оставалось, как выйти из кареты. Он удивленно огляделся, пытаясь понять, куда его привезли. Страж-негр остался сидеть на месте. Судя по тому, что ехал он недолго, карета не должна была покинуть Майнц и выехать за городские ворота. Однако они явно оказались вне городских стен. Вокруг глухой стеной стоял непроходимый лес. Молодой Иоган прекрасно знал окрестности Майнца, и такого леса он не помнил. Не было такой чащей во владения господина архиепископа. Похоже, что они каким-то непостижимым образом перенеслись в Шварцвальд, Черный лес, о котором рассказывали страшные легенды и ходили еще более мрачные слухи. Здесь, по рассказам очевидцев, обитали волки-оборотни, а колдуны и ведьмы справляли в полночь полнолуние леденящие кровь обряды. На круглой поляне, куда через густую крону деревьев едва проникал солнечный свет, стоял большой бревенчатый дом с маленькими окнами и черепичной крышей. Именно сюда, судя по всему, черный человек и приглашал Иагана. Иоган был испуган и растерян, но в то же время его охватило любопытство. Если уж он попал в такое удивительное место, следует проникнуть в его тайны. Он поднялся на крыльцо, хотел открыть дверь, но тяжелая дверь сама открылась перед ним, словно чья-то невидимая рука послушно распахнула ее. Стараясь не выдать своего удивления, Иоган шагнул через порог. Он оказался в большой комнате с высоким потолком, теряющимся в темноте. Пол вместо ковра был застелен пятнистой шкурой какого-то неправдоподобно большого зверя. Основным, если не единственным источником света, был огромный сложенный из валунов камин, в котором жарко пылали сосновые поленья. В кресле у камина сидел старый человек в расшитом серебряном камзоле. Его седые волосы были рассыпаны по плечам, правую бровь пересекал бледный шрам. — Здравствуй, мастер Иоган, произнес старик, повернувшись к гостю. «Рад тебя видеть!» «Здравствуйте!» — поклонился Иоганн. «Кто вы, ваша милость, и что это за место?» «Называй меня Мастер Леонард», — ответил ему хозяин. «Место же это! У него много названий. Каждый называет его, как ему хочется. Для тебя это будет Сильверберг». «Сильверберг?» — переспросил Иоганн. «Пусть так». Но зачем ваши слуги привезли меня сюда? Затем, что пришло время. Время? Какое время? Пришло время передать тебе великую тайну, священную тайну, которую хранители берегли многие века, тайну, которой суждено преобразить ваш мир. Хранители? Кто такие хранители? Старик немного помолчал. Садись, Аган, сказал он, и слушай. И Аган послушно сел в кресло. В древности, начал старик, когда люди еще не умели добывать огонь, они охраняли робкий язычок пламени, образованный во время грозы или лесного пожара. От того, как бережно они с ним обращались, зависела судьба да и само существование племени. Их называли хранителями. Позже, когда люди научились получать огонь трением или высекая искры, их стали называть в племени жрецами, и умение это передавали из поколения в поколение. Так и мы, хранители, с давних времен бережем пламя древнего знания, которое наши предки получили от высших существ. От богов? Старик покачал седой головой. Называй их богами. Так тебе будет проще?» Они пришли издалека, из такого далека, которое трудно представить человеческому разуму, из вечной тьмы, из недоступных пониманию глубин бескрайнего неба. Они принесли нам много бесценных знаний. Тогда человечество было еще не готово их принять, и потому эти знания доверили хранителям. Доверили нам, чтобы мы сберегли их и передали людям, когда для этого придет время. И вот сейчас это время пришло, и мне нужно открыть человечеству важный секрет. Иоган хотел еще что-то спросить, но мастер Леонард предостерегающе поднял руку. Потом, потом, все вопросы ты задашь потом. «Сначала ты должен кое-что увидеть». Он с трудом поднялся, подошел к грубому кожаному занавесу, скрывающему часть стены, и отдернул его. За ним оказалась низкая, обитая железом дверь. Мастер Леонард распахнул ее и знаком велел Ягану следовать за собой. Словно во сне Яган шагнул за стариком. Старик зажег свечи, и Аган увидел, что находится в комнате, посреди которой стоит станок наподобие масличного пресса, но более сложный. У станка было колесо. В комнате появился дюжий рабочий в кожаном фартуке. Его рыжие волосы были перехвачены кожаной лентой. Он подошел к станку, провернул колесо до конца и вытащил из-под пресса лист бумаги. Иоган приблизился к станку. Рабочий протянул ему лист. Иоган с удивлением принял его. Желтоватая бумага была сплошь покрыта удивительно ровными, аккуратно отпечатанными строчками. Латинские буквы четкий и красивый шрифт. Монастырские песцы называют этот шрифт минускул. Иоган хотел прочесть написанное на странице, но мастер Леонард остановил его. После, после! «А пока возьми вот это». И он вложил в левую руку Иоганна какой-то небольшой круглый предмет. «Что это?» — спросил Иоган, разглядывая подарок старика. «Это оказалась печать, вроде тех, которые торговцы ставят на договоры и прочие важные бумаги, а владительные господа — на свои указы». Округлая рукоятка из очень твердого железного дерева, клише вроде бы из меди или латуни. На печати вырезаны несколько переплетенных букв. Аган не смог их прочесть, наверное, их легче будет прочитать, если оттиснуть печать на бумаге. Тут он увидел перед собой листок бумаги, удачно подвернувшийся, словно выпавший откуда-то из другого измерения. Аган приложил к нему печать. И случилось нечто непонятное. На листке появился оттиск. Несколько красивых готических букв, словно виноградные лозы, усыпанные спелыми гроздями смысла, сплетались на бумаге встроенный, но бессмысленный узор. Вдруг они удивительным образом переменились. Вот уже можно было прочесть первые слова Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Нет, это были строки божественной комедии Данте. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Сноска. Перевод Михаила Лазинского. Нет, чеканные фразы Цицерона, виртуозная мысль Аристотеля, ирония Аристофана — Сотни книг, мысли и мечты человечества сменяли друг друга на листке желтоватой бумаги. Буквы начали вращаться, переливаться. Они затягивали агана в черную струящуюся воронку, рассыпали вокруг него золотые искры. Вдруг, где-то совсем близко, хрипло и насмешливо каркнул ворон, словно выкрикнул: Не верю! И Аган очнулся. Широко открыл глаза. В первое мгновение ему показалось, что перед ним, раскинув крылья, сидит огромный черный ворон. Но нет, перед ним стоял седой старик. Что это? Удивленно спросил Иоган, показывая на листок с оттиском. Но старик не ответил ему. Он вдруг начал уменьшаться, как будто уплывая вдаль, и в то же мгновение воздух вокруг иагана задрожал, заклубился, как речной туман, и стал густеть. Уже трудно было разглядеть окружающие предметы, а потом на Агана опустилась сплошная непроницаемая темнота. Но тьма эта длилась недолго. Ушаков и Женя направились к мосту. «Это только одно название яхта», — яхта», сказал Андрей Федорович, покосившись на спутницу. «Я купил списанный бот и своими руками переделал. Хобби у меня такое». Женя с удивлением поняла, что он, наверное, стесняется своего хобби, не соответствующего сегодняшнему статусу крупного бизнесмена, которому больше подошла бы роскошная морская яхта с мощным мотором, многочисленной командой и современной системой навигации. Ну а ей-то что? Они подошли к цепи, протянутой поперек моста, чтобы на остров не могли без спросу въезжать посторонние. Ушаков перебрался через цепь, помог Жене. Вдруг из небольшой застекленной будки, притулившейся в конце моста, выскочил невысокий дедок в понушенном ватнике и кепке неопределенного фасона. В руках у него было ружье. Куда лезете, басурманы? – завопил он на ходу, передергивая затвор. Вот я сейчас вам мозги-то вправлю, ишь повадились. Тут вам не здесь, а чтобы безобразия нарушать. Рядом с детком тут же появились две огромные косматые собаки — кавказские овчарки. Они не лаяли, но грозно рычали и очень страшно щерились. «Михалыч — Михалыч! — крикнул Ушаков, размахивая руками. — Не стреляй! И собак своих не пускай! Это же я! Ты меня что, родной, не узнал? Старик остановился и прищурился, вглядываясь в незнакомцев. Потом спросил несколько более миролюбиво. «Что значит «я»? Кто это «я»?» «Да это я, Андрей!» «Ох и правда! Не как Андрюха, Федьки Ушакова сын!» Старичок-охранник смущенно кашлянул, опустил ружье, цыкнул на собак и пошел навстречу, приговаривая. «А я-то смотрю, лезут какие-то бескультурники!» Мало ли, думаю, безобразничать будут. Тут-то сейчас часто всякие шляются. Банки-бутылки разводят и лодки портят. А мне отвечать. А тебя-то я не сразу признал. Ты уже давно здесь, не был. Твоя, правда, Михалыч, давно. Но лодка твоя в порядке, не сомневайся. Я за ней приглядываю. Ведь с папашей твоим мы друганы были. Сколько годов мы с ним приятельствовали. Михалыч проводил гостей к берегу, где возле склоненной огромной ивы была привязана аккуратно выкрашенная моторная лодка с каютой. Ушаков перебежал на нее по широкой заледенелой доске, остановился на борту и повернулся, чтобы помочь Жене. Женя закусила губу и ступила на скользкую доску. Ей не улыбалось свалиться в холодную жижу со льдом, но и не хотелось показаться перед Ушаковым трусихой. Она сделала несколько неуверенных шагов, и он подхватил ее под руки, буквально перенес на борт лодки. Почувствовав его сильные горячие руки, Женя неожиданно смутилась. Она уловила, как запылали ее щеки. Ну вот, это моя лодочка, улыбнулся Ушаков, открывая перед ней дверь каюты. Или на кораблях и лодках дверь называется иначе? «Окно — это иллюминатор, это Женя помнила, а вот как называют дверь — переборка, что ли?» В голосе Ушакова тоже звучало смущение, но Женя предпочла это не замечать. Каюта оказалась неожиданно просторной и удобной. В ней были два диванчика, обитых ярким плюшем, откидной стол и посудный шкафчик, а еще была печка. Ушаков недолго с ней повозился, и в каюте стало тепло. Женя как села на диван, так и обмякла. Раньше она еще держалась, а теперь навалилась такая усталость, что не то что пошевелиться, но и вздохнуть глубоко она никак не могла. Было такое чувство, что ее накрыло бетонной плитой, оставив только маленькую щелочку для воздуха. Этот день, такой длинный, как будто сделанный из тягучей грязной резины, все тянулся и не кончался. С другой стороны, что будет, когда он кончится? Что будет с ней завтра? Но теплое помещение сделало свое дело. Глаза Жене слепались, хотелось лечь на диванчик, голову положить на подушку, и чтобы кто-нибудь накрыл пледом, да хоть старым ватным одеялом и оставили бы все ее в покое. Спать, спать, или хотя бы просто лежать, не шевелясь, и чтобы было тепло, и никто, никто ее не замечал. Нет ее в этой каюте. Была Женя, и вся вышла. Однако никто не спешил накрывать ее пледом, никто не подкладывал подушку, и ясное дело, если она сверзится с диванчика, никто не поспешит, чтобы ее поднять. Какие-то звуки, стук и восклицания пробивались к ней сквозь тяжелую, мутную дрему, а потом все пропало, и Женя заснула окончательно. Диван под ней чуть покачивался, и вот уже это не диван вовсе, а палуба корабля. Женя стоит у фальшборта и вдыхает свежий морской воздух, пахнущий солью и приключениями. Дышит полной грудью и видит перед собой красивый незнакомый город. Приближается пристань, снуют люди в старинной одежде, раздаются горданные крики грузчиков — Утренние солнечные лучи золотят шпиль величественного собора. Крыши домов древнего города покрыты аккуратной черепицей, ставни на окнах открыты, чтобы дать доступ лучезарному солнцу. Что это за город? Женя не знает. Она никогда тут не была. Она вообще не была за границей, кроме Турции. Пригласила как-то сотрудница из издательства вместе с ней отдохнуть — Кто-то из ее родных не смог поехать. Жене понравились золотистый пляж и кристально-синее море. Только она явно была не та спутница, которую хотелось бы иметь в отпуске. Скучно с ней было, это точно. Тут Женя поняла, что уже давно не спит, и старинный город пропал. Она вдруг увидела себя на узком диванчике, а у шаков осторожно теребит ее за плечо. «Женя, проснитесь!» «А? Что?» Она с трудом выходила из дремы. Однако бетонная плита, которая давила на нее, куда-то исчезла. Дышать стало легко. «Женя, вставайте!» Ушаков тормошил ее нетерпеливо. Затем просто приподнял и пересадил на другой диванчик. Оказалось, ему нужен был сундук, который находился под диваном, на котором спала Женя. В сундуке Андрей Федорович нашел одежду: брезентовые штаны и свитер. Все далеко не новое, но чистое и сухое. Женя посмотрела на себя. Джинсы и свитер буквально топорщились от грязи. Свитер к тому же еще и влажный, и вся она зверски воняла псиной. Дейзи, проведя пару дней в логове у Лешего, тоже не слишком сияла чистотой. Отвернитесь, потребовал Ушаков. Я переоденусь». «А я?» — хотела спросить Женя. «Мне, между прочим, тоже холодно и плохо в этих лохмотьях, и слабость, и плакать хочется, и вообще всё надоело». Она удержалась от и стенаний. Никогда в жизни она не жаловалась. В ее семье ругались и орали друг на друга только родители. А Женя даже не приходило в голову капризничать и требовать к себе внимания. С малых лет она твердо знала, что это бесполезно. Никто не станет на нее реагировать. Родители только хуже разорутся. Так с чего ей вздумалось сейчас проявлять слабость? Все равно никто не заметит. Такая уж у нее судьба. Стало быть, нужно самой о себе позаботиться. Она повернулась, когда Ушаков натягивал свитер, поэтому он и не заметил, что она его разглядывает. Ого, а животик-то явно великоват, нависает над брезентовыми штанами. И вообще... Вы чего? Ушаков высунул голову из свитера, но за долю секунды Женя успела отвести глаза. Пускай он не думает, что она на него пялится. Может, и для меня тут что-нибудь найдется. Женя многозначительно приподняла брови. Лишних штанов нет, от неожиданности он заговорил грубо. Да вы в них все равно утонете. Сами смотрите. Женя нашла теплую клетчатую рубашку, которая доходила ей почти до колен. Ну, если рукава подвернуть и подвязаться вот тем ремешком. Она торопливо переоделась и уселась на диван, вытянув босые ноги к печке. Ушаков в это время копошился возле шкафчика с посудой, искал какие-то чашки и ложки. Женя не заметила, что в дверцу шкафчика изнутри вставлено небольшое зеркало, и он невольно бросил пару взглядов в ее сторону. Худющая, кожа бледная и какая-то прозрачная, так что косточки на свет, наверное, видны. Ему всегда нравились длинноногие загорелые девицы с нежной кожей, так, чтобы все блестело, и если рукой провести, то как будто, как будто не живой человек, а манекен, — вдруг подумал он. Недавно в Венеции он видел на Биеннале, как один современный художник потрясающих девиц мастерит, все одинаковые, с идеальными фигурами, только купальники разные. И материал, какой-то пластик, очень на человеческую кожу похожий, даже теплый. Весь город этими куколками уставили. И еще гориллами из такого же пластика, только синих и красных. Ей-богу, гориллы интереснее девиц, хоть цвет разный. Хотя с чего он вообще взял, что ему нравятся именно длинноногие девицы? Конечно сейчас принято, чтобы все в спутнице респектабельного человека было идеально. ноги от ушей, волосы пышной гривой, шея длинная как у жирафа, лоб без единой морщинки. Его бывшая жена очень стремилась к этому идеалу. главное это внешность, но духовное содержание ее уже не хватало. В голове, конечно у нее кое-что имелось, на полной дуре он бы не женился. Но став его законной супругой, она все внимание обратила на свою внешность, занималась ею упорно и целеустремленно. Преуспела в этом, конечно. Она вообще обладала удивительной силой воли и шла к поставленной цели, как танк последней модели. И никаких помех в движении к совершенству. Под помехами она подразумевала собственного мужа. Но он понял это гораздо позже. Ему было некогда, он работал. Он-то думал, что у них все хорошо, а когда оказалось, что на самом деле все плохо, как ни странно, не слишком переживал. Он понял вдруг, что его уже не волнует гламурная красотка, у которой все безупречно, кроме душевных качеств. Он сообразил, что они давно уже не разговаривают, только перебрасываются короткими незначащими словами, Пока, окей, все в норме. Женушке, конечно, не о чем было с ним говорить, не о бизнесе же. Но она тоже вечно куда-то спешила, торопилась по своим делам, назначала встречи, и дела эти касались только ее самой. Жена была занята с утра до вечера, но он понятия не имел, чем именно, да особенно и не задумывался. Первое время пытался спрашивать, но скоро понял, что его это не интересует. Точнее, она сама отмахивалась. У тебя свои дела, у меня свои заботы. Себя-то она любила больше всего на свете. Как-то он, шутя, сказал ей об этом, и жена согласилась. А как же иначе? Ведь она вложила в себя столько сил и денег, что, разумеется, она себя очень ценит. Он не нашелся тогда, что ей возразить, потом как-то заметил случайно, что жене неприятно его прикосновение. Она делала над собой усилия, когда он мимоходом пытался погладить ее или поцеловать. Просто отстранялась. Макияж, мол, и вообще не обязательно каждый раз обслюнявливать. Это она так называла поцелуи. Ну-ну андрей федорович прищемил руку дверцей шкафчика и очухался тоже еще нашел время устраивать вечер воспоминаний и правда наступил вечер и хотя у реки темнеет позже чем на суше все равно день подходил к концу ушаков увидел что женя свернулась калачиком в углу диванчика сейчас она напоминала ему нахохлившегося воробушка пуденькая такая, прямо прозрачная, и косточки птичьи. «Ну вот», — заговорил он громко, — «печка греет. Теперь здесь просто южный берег Крыма. Сейчас приготовлю кофе. Я хорошо его варю, не сомневайтесь. А вот насчет еды нужно посмотреть, но не уверен, что здесь осталось что-нибудь съестное». Андрей Федорович повернулся к Жене спиной, открыл дверцы шкафчика, чем-то загремел. С одной стороны, он стал похож на нормального человека, с другой — как-то слишком суетился. Мешает она ему, что ли? В этот момент с улицы донесся голос Михалыча. «Андрюха! Эй, Андрюха!» Ушаков с явным облегчением выглянул из каюты. «Чего тебе, Михалыч?» Я тут поесть кое-чего принес. У тебя, небось, ничего нет». «Вот спасибо. Я как раз думал, где бы достать». Михалыч с удивительной для его возраста буквально и ловкостью перебежал на лодку, подал Ушакову пакет с едой. Андрей Федорович смущенно вздохнул. «Только я тебе потом заплачу. У меня сейчас с собой нет». «Да что ты, Андрюха, какие деньги?» «Не обижай меня, мы же с тобой, считай, родные!» Тогда Ушаков спросил. «Михалыч, а ты не знаешь, можно здесь где-нибудь достать пару мобильных телефонов, только не засвеченных?» «Были бы деньги, достать все можно!» Поднял указательный палец Михалыч значительно. «Михалыч, я тебе все верну буквально через пару дней. Ты же меня знаешь!» «Не волнуйся, достану!» У нас на острове всякие личности водятся, и все ко мне с уважением. Ну ладно, бывай, я пошел. И Михалыч также ловко транспортировался по доске с катера на берег. Женя потянула носом. Из пакета пахло не слишком аппетитно, но так хотелось есть. Она развернула пакет. «Ну точно, гамбургеры, да ещё небось вчерашние, и картошка жареная, большой пакет». Женя не успела и охнуть, как у Шаков, вырвал у нее из рук гамбургер и вгрызся в него с голодным урчанием. И посмотрел сердито, как собака, у которой кость отнимают. Жене стало смешно. Ишь, как его разобрало. Естественно, голодный мужик социально опасен. Это все знают, даже она, которая с мужчинами дел никаких не имела. Конечно, довольно долгое время она наблюдала близко одного, собственного отца, но про него не хотелось и думать. Мать домашнее хозяйство вела из рук вон плохо и готовила отвратительно, так что иногда Женя была с отцом не то чтобы солидарна, но где-то его понимала, когда мать подавала на ужин подгоревшие магазинные котлеты и слипшиеся макароны. Мать пыталась свалить хозяйственные заботы на Женю, но с посудой и мытьем полов это у нее получалось, а вот с готовкой у кого десятилетнему ребенку было научиться искусству кашеварить? Ну попробовала Женя пару раз суп сварить, ее бы похвалить, сказать, что все вкусно, молодец, дочка, так держать. Но папаша взъерился: и без она, и не умеха, и замуж никто не возьмет. Можно подумать, что Женя замуж стремилась. Нет уж, насмотрелась она на любовь родителей. Такая семейная жизнь ей даром не нужна. Женя очнулась от грустных мыслей и увидела, что жадиной обжора Ушаков уже проглотил весь пакет картошки и два гамбургера. Она едва успела выхватить у него последний. Нет, ну что же это такое? Стоит зазеваться, и голодный останешься. — Извини, — Ушаков оглядел стол в поисках еды, — прости меня, я сутки не ел. — Не дай бог с таким типом на необитаемом острове оказаться, — в сердцах подумала Женя. — Он мигом все, что не приколочено, сожрет, а потом еще и мной закусит. Она представила господина Ушакова на необитаемом острове в набедренной повязке из травы с птичьими перьями в волосах и невольно фыркнула. Пожалуй, из него больше, чем из нее котлет получится. Вон какой упитанный. — А что ты на меня так смотришь? — удивился ее пытливому взгляду Ушаков. — Что-то не так? Он налил себе большую чашку кофе и с аппетитом стал пить. — Понравился! — буркнула Женя и слишком поздно сообразила, что выразилось двусмысленно. Ушаков недоуменно поднял брови. В каюте установилось неловкое молчание. Женя мрачно дожевывала черствый гамбургер. И снова на помощь пришел верный Михалыч. По трапу простучали быстрые шаги, и он возник на пороге каюты. Наше вам с кисточкой! Приятного аппетита! Вот, Андрюха, ты телефон просил. Сейчас только один достал. Как ты просил, не засвеченный. Заплатишь, когда сможешь. Ушаков сердечно поблагодарил старика. Тот ушел, а Женя спросила: "Ну и кому же ты вы собираетесь звонить?" Она уже решила держаться проще. Раз он ее на вы, то и она тоже так будет. Но язык никак не мог привыкнуть к такому обращению, так что она все время путалась. Но Ушаков резко перешел на ты: "Не беспокойся." Я собрался, взял себя в руки и больше такой глупости не сделаю, как в прошлый раз. Ну, это что-то новенькое. Чтобы господин Ушаков, великий, ужасный, признал свои ошибки? Невероятно, но факт. Женя быстро спрятала саркастическую улыбку. От чего-то ей захотелось прищуриться недоверчиво и пренебрежительно фыркнуть, еще пожевать губами и скорчить рожу. Разумеется, ничего этого она делать не стала, поняла только, что великим и ужасным не станет его больше называть. Теперь она его совершенно не боялась, а насчет уважения еще не поняла. Ушаков после еды ожил, у него даже взгляд изменился, в глазах появился боевой огонек. Не иначе гамбургеры помогли, ехидно подумала Женя. Лучше клизмы мозг прочищают. Но вслух ничего опять-таки не сказала. Зачем портить и без того хрупкие отношения? Ушаков перешел к делу. «У меня созрел план», — предупредил он. Женя несколько недоверчиво, но все-таки кивнула, разрешая ему этот свой план озвучить. Он его коротко изложил. И это тоже было удивительно, чтобы он с ней советовался. Чего только не бывает. После минуты молчания Женя поинтересовалась. «А это точно должно сработать?» «Можешь не сомневаться». «Тогда только одно замечание. Я весь внимание. Тебе...» «Вам нельзя самому звонить Вадиму. Он наверняка заподозрит по двух». Не считает же он вас полным дураком, который способен дважды наступить на одни и те же грабли. Но без этого звонка не обойтись. Я согласна. Но только звонить будешь... Будете не вы. А кто же? Я. В голосе ее была такая непоколебимая решимость, что Ушаков не стал спорить. Что, прямо сейчас и приступаем? Деловито спросила Женя. Зачем откладывать? «Сначала мне нужно переговорить с Михалычем и кое-что подготовить. Мать-часть, как говорится. Потом на это уже не будет времени. Только успевай поворачиваться». Михалыч явился, как лист перед травой. Видно, находился где-то поблизости. Он притащил большой черный пакет для мусора, вроде бы чистый. «Что, так и будешь голыми коленками сверкать?» ворчливо сказал он, передавая пакет Жене. на вон, вон, надень». В пакете оказались красные спортивные штаны с широкими лампасами и галоши, в которых бабушки ходят в огород, только эти были новые и опять-таки ярко-красного цвета. Ушаков, увидев такое великолепие, картинно разинул рот. Женя только скрипнула зубами. В ее положении выбирать не приходилось. Штаны оказались почти в пору, а галоши внутри были высланы байкой. Жене сразу стало тепло и мягко. «Завидуй молча», — бросила она Ушакову. Подготовка к операции заняла не больше часа. Все необходимое у Михалыча нашлось. «Однако ребят позвать надо», — сказал Михалыч озабоченно. «Одни не справимся». Он свистнул... И почти сразу явились на зов две огромные кавказские овчарки. «Это, что ли, ребята твои?» — опасливо покосился на зубастых помощников Ушаков. «Не, это мои девочки, Зита и Гита», — отозвался Михалыч. «Тут-то без собачек нельзя, место глухое, особливо зимой». «Да ты их видел уж, Андрюха, просто запамятовал. А ребята вон они, Гриша и Миша». Михалыч махнул рукой на двух мужиков по виду бомжей, которые топтались под фонарем рядом с катером. Личности оказались примечательны, здоровенные, грязные. Один был до ужаса волосат, а у второго голова блестела, как коленка, и на ней сидела шапка с кисточкой. Они круглый год ошивались на этом островке и охотно брались за любую работу, не требующую ничего, кроме физической силы. Ушаков и Женя спустились с катера. Услышав, что от них требуется, Гриша и Миша, можно сказать, пришли в восторг и немедленно согласились на всё, даже не потребовали оплаты. Михалыча они безгранично уважали. «Ну, разве что бутылку нам поставишь», — подмигнул волосатый Миша или Гриша. «За это не беспокойтесь. Бутылка вам гарантирована, можете не сомневаться» обрадовал их Ушаков. Однако он у них почему-то доверия не вызвал, потому что лысый Гриша или Миша деликатно намекнул. «Надо бы аванец, а то как же, дело опасное!» И под внимательным взглядом Ушакова отвел глаза в сторону. Женя тотчас уловила некоторую растерянность в глазах Ушакова и поняла, что эти типы вовсе не так простые. Это они Михалыча уважают, а ушаков для них никто, пустое место. Слушаться они его не станут, он для них не авторитет». Она незаметно поманила волосатого Мишу или Гришу за большой новый катер, стоящий на причале, и показала ему две купюры, вспомнив, добрым словом, хозяйку Дейзи. «Вот, держи, это аванс». Только не вздумайте все бросить и прямо сейчас за водкой бежать. Михалыч вас тогда живо отсюда выгонит. Он такой. — Что ты, хозяйка, как можно? — обиделся Миша или Гриша. — Раз подрядились, то работу свою обязательно выполним. Можешь на нас положиться. Когда все было готово и все участники операции были проинструктированы, Ушаков снова достал телефон и собрался было звонить. «Ну да чего, упертый дуболом!» — рассердилась Женя. «Впрочем, все мужики такие». «Нет!» — она вырвала телефон из его руки. «Мы же договорились! Наберите номер, а разговаривать буду я!» Ушаков от такого натиска на мгновение смешался, но потом тяжело вздохнул, набрал номер и с явной неохотой протянул трубку Женя. Та дождалась ответа и заговорила взволнованным, задыхающимся голосом, словно пробежала стометровку. «Алло, это Вадим? Пожалуйста, приезжайте скорее! Ему плохо, ему очень плохо, он без сознания!» Кто это говорит? Послышался в трубке напряженный, настороженный голос. Кому плохо? Кто без сознания? Как кому? Андрею Федоровичу, конечно! Андрею Федоровичу Ушакову, скорее! Я вас прошу, я умоляю, а не то будет поздно! Она понизила голос и добавила прерывистым, сдавленным голосом, так, чтобы на том конце поняли, что она на грани истерики. «Ушаков не велел мне никому звонить, даже вам, но я не знаю, что делать. Я боюсь, что он умрет на моих руках. Я нашла у него в телефоне ваш номер. Я ничего не понимаю, я только на вас надеюсь. Приезжайте, приезжайте как можно скорее. Только, пожалуйста, никому не говорите. Андрей Федорович будет очень недоволен, если узнает, но я просто в безвыходном положении». Голос Жени с каждой секундой становился все тише и тише, как будто связь ухудшалась. Откуда вы звоните? успел прокричать Вадим. Я, я не знаю. Еле слышно отозвалась Женя. Здесь рядом Нева, небольшой остров. Лодки стоят. Пожалуйста, поторопитесь, я так за него боюсь. И Тут же она нажала на кнопку отбоя, как будто связь окончательно прервалась. Вы отлично сыграли свою роль, похвалил ее Ушаков, но лицо у него было мрачное. Неужели Вадим предал меня? Просто не могу поверить. Я так ему доверял. А вот сейчас вы все и узнаете, вздохнула Женя. Ну все, время пошло. Будем действовать по плану. Михалыч, который в сторонке дожидался завершения судьбоносного разговора, подошел к ним, взял уже не телефон и отправился молча на дальний конец острова, где стояли брошенные никому не нужные лодки и суденышки, дожидавшиеся своего часа на капитальный ремонт. Михалыч осторожно, по льду, приблизился к старому ободранному катеру, который стоял на якоре в 20 метрах от берега. Осторожно взобравшись на ржавую посудину, Михалыч спрятал там телефон. Тем же путем он вернулся на причал. «Фух ты! Аж весь взмок от страха!» — сказал он, вытирая кепкой пот со лба. Лёд то в некоторых местах уж больно тонок, аж под ногами хлюпает!» «В раз можно утопиться!» Аж шхунка все равно на металл пойдет, Совсем проржавела, дыры в корпусе, скулак, а ее хозяин уже года четыре глаз не кажет, — вздохнул старик, с сожалением глядя на брошенный катер. А все таки жалко. Я туда всю жизнь приплав в средствах и прочих посудинах. Так привык к ним, все равно как к живым людям. Ну, Господи, поможи нам, будем ждать. И он отправился в свою старушку к собакам. Женя с Ушаковым спрятались в неприметном сарайчике, откуда был хорошо виден въезд на остров, а также поле предстоящей операции. Ушаков вооружился старым армейским биноклем, которым его снабдил Верный Михалыч. «Как вы считаете, сколько у нас времени?» — спросила Женя. «Трудно сказать». Но пока определяют местоположение телефона, пока соберут бойцов, пока доберутся, может быть, минут сорок пройдёт или даже час. Время тянулось очень медленно. Стало совсем темно. С воды наползал сырой тяжелый туман. Наконец, на набережной, со стороны Вантового моста, Показались два квадратных черных внедорожника, освещающие дорогу яркими фарами. Бандиты подъехали к мостику, соединяющему остров с берегом, и остановились, увидев перегораживающую путь ржавую цепь. Из переднего внедорожника вышел угрюмый бритоголовый парень в неизбежной черной куртке, подошел к цепи, подергал ее, убедился, что она заперта на замок, почесал бритый затылок и крикнул в сторону старушки: «Эй, кто тут есть живой? Отопри проезд!» Михалыч не отозвался, зато отозвались хриплым, внушительным лаем его собаки из внедорожника вышел еще один человек подошел к первому пнул цепь ногой и крикнул своим пацаны пока мы тут будем разбираться с этой цепью время уйдет ночь ведь где его искать будем пошли дальше пешком тут все близко дверцы захлопали из машин высыпали несколько бойцов обошли цепь и направились в глубину острова Впереди шествовал долговязый парень с с маяком в руках. «Вадима среди них нет», — заметил Ушаков, внимательно следивший за событиями через маленькое окошко. «Это еще ничего не доказывает». «Да знаю я, знаю», — с досадой отозвался он, и Женя поняла, что нужно промолчать. «Он зол и расстроен, причем зол на себя и сам понимает это». Не досмотрел, не допонял, слишком доверял и дал обвести себя вокруг пальца. В общем, дал, что называется, маху. Понимать-то он это понимает, но признаваться в ошибке не хочет, так что лучше не соваться со своими нравоучениями «я же говорила» и так далее, а то только на грубость нарвешься.